Эпилог. Эрик глубоко вздохнул, чувствуя, как легкие заполняет чистый воздух. Эдвард, сидевший рядом с ней на деревянной скамейке, сделал то же самое. Оба молчали, но это их не тяготило. Перед ними простирались зелено-бурые вересковые пустоши. На горизонте клубились облака, собиравшиеся в сплошную сине-черную массу, которая плыла прямо на них. Гроза надвигается, произнес Эдвард. Посидим еще минутку. Мне так здесь нравится. Здесь, на севере, даже трава зеленее, — сказала Эрика. — Это метафора, девонька, — рассмеялся Эдвард. — Нет, правда. — Зеленее, — улыбнулась Эрика. Она оторвала взгляд от красивого зрелища и посмотрела на Эдварда, сидевшего подле нее в теплом зимнем пальто. От могилы Марка их отделяла узкая гравийная дорожка. — Мне теперь легче приходить сюда. признался Эдвард. «Как только привыкнешь смотреть на те золотые буквы, на дату рождения дату его...» «Я часто прихожу сюда, разговариваю с ним». Эрика снова расплакалась. «А я не знаю, с чего начать», — схлипывала она, роясь в карманах пальто в поисках салфеток. «А ты просто начни», — посоветовал Эдвард, подавая ей маленькую пачку салфеток. Он повернул ее лицо к себе. А В области виска, от которого вытянулся длинный ряд стежков, волосы уже начали отрастать. «Попробую». Эрика вытащила из пачки салфетку и вытерла лицо. «А знаешь что? Пойду-ка я домой чайник поставлю». «А ты поговори!» «Конечно, сначала будет не по себе». «Но вокруг никого». Эдвард потрепал Эрику по плечу и зашагал по дорожке. Она провожала его взглядом. Он обернулся, улыбнулся и пошел дальше. Осторожно пробираясь между могилами в направлении город, она обратила внимание, что походка, движения у него такие же, как у Марка. Эрика повернулась к могиле и начала: "В общем так. Я раскрыла пять убийств и сама едва избежала смерти дважды. Но я не это хотела тебе сказать. В кармане засигналил телефон. Она достала его, звонила Мос. Привет, босс." Я подумала, что надо бы вам позвонить. Два месяца прошло. Привет, поздоровалась Эрика. Я не вовремя. Да нет, просто я... Я на могиле Марка. О, черт. Попозже позвоню. Нет, не кладите трубку. Я пытаюсь с ним поговорить. Свекр настаивает. По его словам, это помогает, но я не знаю, что сказать. Скажите ему, что в мае ваш убийца предстанет перед судом. Видели сегодняшние новости? Дэвид Дуглас Браун признан вменяемым. Сэра Саймона исключили из палаты лордов. А Кучерова, похоже, повторно будут судить за убийство Нади Грека. Ждем решения прокуратуры по Джайлзу Осборну. Я уверена, он получит срок за воспрепятствование осуществлению правосудия. Вы слушаете, босс? Да, я слушаю. А вот Марк вряд ли захочет это слышать. Если бы я лежала в земле, Мне хотелось бы, чтобы мои близкие держали меня в курсе событий. Эрика молчала, ветер всколыхнул траву, свинцовая туча уже почти доплыла до нее. Простите за бестактность, извинилась Мосс. Нет, вы хотя бы откровенно, это куда лучше. Питерсон получил мою открытку. Да, но вы же его знаете. Молчун, кремень. Он приходил к вам потом в больницу, но вы были в отключке. Знаю. Они снова помолчали. «Босс, так вы когда назад?» «Не знаю. Скоро. Марш сказал, что я могу отдыхать, сколько хочу. Побуду здесь немного с Эдвардом». «Мы ждем вас, босс. Вы ведь вернетесь, да?» «Да, вернусь», — ответила Эрика. «Я позвоню». «Вот и отлично. Удачи вам. И когда, в общем, когда будете беседовать с Марком, передавайте ему привет от меня». «Более странной просьбы я еще не слышала», — криво усмехнулась Эрика. «Жаль, что я не была с ним знакома», — сказала Мосс. Только Эрика положила трубку, над головой пронесся раскат грома. Она повернулась к могиле, глядя на надпись, высеченную золотом на черном граните. В память о Марке Фостере. 1 августа 1970 года, 8 июля. 2014 года. Всегда люблю и помню. «Всегда» — такое жестокое слово «Марк», — начала Эрика. «Я всегда буду без тебя. Я не знаю, как жить без тебя, но другого не дано. Я вынуждена жить дальше. И когда-нибудь мне придется тебя отпустить. Я должна жить дальше, Марк. Должна работать, идти своей дорогой». Что ни день, мне кажется, без тебя я шагу не сделаю, но я иду. В мире столько зла, и думаю, чтобы совладать с ним, нужно продолжать работать, пытаться изменить мир к лучшему. Только так, а не иначе. На щеку Эрики упала капля, и в какой то веке это была не слеза. Полил дождь, забрызгивая гравий надгробие на могиле Марка. «Твой папа заваривает для меня чай, так что мне пора, но я еще буду приходить, обещаю», — сказала Эрика. Она встала, прижала пальцы к губам, а затем к холодному камню прямо под именем Марка. Эрика повесила на плечо сумку и пошла с кладбища, туда, где ее ждали чай с пирогом и тепло кухни Эдварда. Конец. Секс читала Ксения Бржезовская.